Перемены в судьбе. Вперва престольную у Ланьки Каина, что ни день, то грабёшь, то кутёшь. Много раз его ловили, да удачливы воры, разбойник выкручивался. Наконец Каин подчуял, что на какое-то время надо скрыться из Москвы. В начале со своими товарищами отбыл в старинное село Обухово. Это подмосковное селение упоминалось в песовой книге ещё в 1592 году. С начала 18 века в Обухове развивалась промышленность и торговля. Известное дело: где процветает торговля, там и ворам есть где поживиться. Ограбив двух купцов, Ванька и его товарищи двинулись на Волгу. Понадобилось зачем-то Каину по встречаться с известным разбойничим атаманом Михаилом Зарёй. О причине этой встречи он не признавался на допросах. Атаман Заря орудовал ещё в правление императрицы Анны Иоанновны на подмосковных дорогах, грабил купеческие суда на Оке. Затем пришлось ему бежать на Волгу. Однако много осталось у Зари дружков и знакомых среди служивых людей в первопрестольной и в подмосковных городах. Поговаривали разбойники, что атаман передал список этих людей Каину и сообщил, какие с ними дела можно вершить. Может, для этого и присоединился Ванька к шайке Михаила. Впоследствии, описывая свои похождения, Каин молчал о списке, полученном от атамана Зари. Каин старался не вспоминать о кровавых злодеяниях. Одно дело воровство и грабёж, другое дело убийство. Удачные грабежи и побеги из-под стражи вначале не вскружили Каину голову. Понимал он, что рано или поздно за подобные преступления придётся расплачиваться. Иванка находит новые, менее опасные для него способы обогащения. В декабре 1741 года он явился в Сыскной приказ и предложил свои услуги в поимке преступников в Первопрестольной. Ванька сообщил руководителю этой карательной организации князю Крапоткину, что знает многих воров и разбойников. не только в Москве, но и в ближних от неё городах, лесах и дорогах. Обеспокоенный ростом преступности, князь Крапоткин, хоть и с сомнением, но принял предложение Каина и велел ему написать чалобитную на имя самой государыни императрицы. Ванька тут же принялся сочинять. В приложенном к чалобитной реестре Каин назвал имена тридцати двух преступников. Среди них был и его друг Камчатка. Сообщал Ванька и о своих похождениях в подмосковных городах и селениях. Отмечал он, что в Дмитрове до одна тысяча семьсот сорок первого года побывал трижды, а Троица Сергий его лавру посещал пять раз. Конечно же, Каин. не на богомолье туда отправлялся, а для совершения преступлений. Ходили слухи, будто в первые же две ночи после его признания в соскном приказе в Москве было схвачено около пятисот преступников. Получив официальную должность сыщика и служивых людей в свое распоряжение, Ванька стал настоящей грозой воров, разбойников. Да и законопослушных жителей Первопрестольной. Чтобы ещё больше выслужиться перед начальством, Каин вёл тщательные записи своих заслуг в борьбе с преступностью. Сыскал разбойников всем человек и при них атамана Михаила Бухтия, который винился в разбитии Колотовского монастыря. и прочих многих воровствах и в смертных убийствах еще взял в покровском селе в банях разбойников тридцать пять человек, кое винились в разбите Кашинского помещика Милистена и в прочих многих воровствах и разбоях взял фабричного Андрея Скарбогатова с товарищами всех семнадцать человек в делание воровских денег И с теми их деньгами взяты воры семнадцать человек, которые по приводе винились в краже из Сибирского приказа казенной рухледи и в других многих воровствах, за что из них казнены пять человек смертью. Взял в Ямской Драгомиловской разбойников тридцать семь человек и при них отомана Алексея Лукьянова, кой по приводе. Винились в воровствах, разбоях и в смертных убийствах. Это лишь малая часть из признаний Ваньки Кайна в его похождениях. Понял Ванька, что не зачем теперь самому воровать и грабить. Теперь он мог заработать гораздо больше денег, занимаясь шантажом и вымогательством, незаконным промыслом, торговлей дешевой рабочей силой. созданием подпольных и горных домов. Свои горные дома Кайнер организовал не только в Москве, но и в Дмитрове и в населенных пунктах, расположенных вдоль тракта, связывающего две столицы. Умело втягивал Ванька Кайн в свои темные дела нужных ему чиновников. Не случайно, когда началось над ним судебное разбирательство, один из служителей юстиц-коллегии произнёс: "Если на всю дать ход следствию по делу Каина, то половину империи в железо надобно закавать". Неудивительно, что многие материалы из дела знаменитого сыщика-преступника исчезли. Не раз обиженные и недовольные Кайном пытались наказать его. Однажды, когда он проверял работу своего и горного претона в Дмитрове, его сильно избили неизвестные. Не помогла и усиленная охрана. Писали на Ваньку до носы, но до поры до времени ему все сходило с рук. Наконец, обеспокоенный его беспределом. Собрались на сходку в Мажайские воры те, кому из-за кайнового разгула нельзя было показываться в первопрестольной.